о любви и опасностях, обо всем, что жизнь может принести в вашу сеть. А то, что порой не ваша рука управляет штурвалом, и вам остается только верить, так это хорошо. Джоджо Моис, «Серебристая бухта». Все было как обычно. И тем не менее он почувствовал странное беспокойство. Это беспокойство не исчезало, и он не знал, что с ним делать. Капитан «Титаника» Эдвард Джон Смит Был опытным моряком и знал, что поддаваться панике на море – последнее дело. Капитан должен внушать чувство уверенности, спокойствия, потому что в его руках не только корабль, в его руках судьбы людей, веренные ему на время. Но сам себе он не хотел признаваться, что с утра его мучает головная боль, и боль то не проходит. Он был не суеверным человеком, но почему-то ему хотелось поскорей закончить этот рейс. Несмотря на то, что он обещал быть самым громким и знаменитым за всю историю мореплавания. «Титаник» подавлял своим великолепием, ошеломлял тем, что он, казалось, бросает вызов океану дерзкой стихии. На нем было все, что можно только пожелать. Никогда еще людям не предлагалось путешествовать с таким комфортом и в такой роскоши. Корабль был непотопляемым. Капитан слышал это со всех сторон, что настораживало. Здесь скрылся какой-то подвох, какая-то неправильность. В море нельзя быть ни в чем уверенным. Это стихия, не людям. Но рейс закончится через несколько дней. И если он постарается, то получит голубую ленту Атлантики. Приз за быстрое судоходство. Плавание на Титанике останется позади. Станет еще одной вехой в его биографии, о которой Смит станет вспоминать, когда выйдет на пенсию. Он был самым известным капитаном в Северной Атлантике. Триумфальное плавание на «Титанике» должно было завершить его карьеру и стать последним рейсом. На корабле был один груз, о котором он старался не думать. Мумия в деревянном ящике около капитанского мостика. Сначала он не понял, в чем дело, а потом ему объяснили, что ее нельзя везти в трюме, как обычный груз, она слишком ценная. Капитан поморщился, но сделал так, как его просили. Он был обязан выполнять желания пассажиров «Титаника». На судне плыли самые богатые и знаменитые люди мира, чье слово являлось законом, и он должен был делать то, о чем его просят. Смит старался не думать о том, что находится в ящике. Ведь когда он думал об этом, на него нападало странное оцепенение, а перед глазами возникал легкий туман. 14 апреля в 9 часов вечера, стоя на капитанском мостике, Смит обсудил со вторым помощником погоду. Сильно похолодало. Радиограммы передавали о скоплении льдов на их пути. Ситуация была рискованной. Но корабль оказался надежным, а риск – постоянный спутник моряков. Капитан хотел поскорее уйти в каюту и забыться сном. Никогда у него не было рейса, когда бы его так мучили головные боли, И внезапно нападала слабость, которую он вынужден был от всех скрывать. В этот день слабость появилась с самого утра. Как во сне он смотрел на телеграммы, предупреждающие о льдах. Нужно было снизить скорость, но все внутри противилось этому. Он не узнавал сам себя. Он уснул. И во время сна перенесся на мостик. И с ужасом почувствовал дрожь и вибрацию, исходящую от ящика. Он понял, что сейчас произойдет нечто ужасное, хотел крикнуть, проснуться, предупредить Вахтинова, но не мог. Он видел безлунное небо с яркими звездами, темную маслянистую воду, айсберг, выросший на пути корабля внезапно, словно ниоткуда, который шел прямо на корабль. Язык Смита был скован, он зашелся в немом крики и вскоре резкий толчок сотряс лайнер. Он открыл глаза. Какой ужасный сон! Но ему потребовалось подтверждение, что весь этот кошмар всего лишь сон. Капитан быстро выбежал из каюты на мостик. Что это было? И услышал в ответ. «Айсберг, сэр!»